Глава 12. МАЗИ В пятницу девочка пришла из школы, съела два маффина с цукини, которые приготовила ей мама, сделала математику и поиграла на скрипке. Потом она пошла наверх и заметила кое-что необычное: во-первых, в ее ванной. Эммази пописала и подошла к раковине. Она увидела небольшую лужицу воды на белой поверхности раковины под холодным краном. Девочка посмотрела на слив раковины и заметила засохший след пасты, которую она сплюнула сегодня утром. Потом посмотрела в зеркало и поняла, что его не протирали. Странно. Потом она обратила внимание, что ее любимого желтого кашемирового свитера, который папа привез из своей последней поездки в Цюрих, не было на месте. Эммази помнила, как сложила его и положила на подушку, но каким-то образом свитер оказался под кроватью. Она присела на корточки и несколько секунд смотрела на него. Потом достала, сложила и убрала на полку к другим свитерам. Опять же странно. А потом она заметила третью странность, самую необычную. Эмма Зи редко читала, хотя родители постоянно покупали книги в книгах Кристалла и «Барнс энд дарили их на Рождество и День рождения и приносили просто так, надеясь, что вот эта книга ей понравится. Родители всегда оставляли их на кровати. Приходя в комнату, Эмма Зи ставила книги в шкаф. Ей было все равно, куда и в каком порядке их сунуть. Но сегодня книги на полках были расположены в определенном порядке. Верхнюю полку и половину второй занимали серии книг. Все эти Перси Джексоны, Гарри Поттеры, Дети из вагончика, Амилии Бидели, Хроники Нарнии. Присмотревшись, Эмма поняла, что серии расставлены в алфавитном порядке по фамилии автора. Колман, Льюис, Пэриш, Риордан, Роулинг, Уайлдер, Уорнер и так далее. Книги, которые не шли в сериях, были расставлены аналогично, от А до Ю. Очень странно. Зи отправилась на кухню, съела еще один маффин, ожидая, пока мама закажет в интернете новый кожаный чехол на свой iPad. Когда мама нажала кнопку «Завершить покупки», Зи спросила. «Мам, у нас новая уборщица?» «Что-что?» – переспросила та, теперь присматривая себе блузки. Зи нравились те, что с рюшками, но мама такие не носила. «Ничего», – сказала Зи, внимательно осматривая кухню и гостиную. Все остальное выглядело точно так же, как и всегда, по понедельникам, средам и пятницам. К тому же она ведь не обнаружила в своей комнате ничего плохого, так что девочка решила ничего не говорить. Селеа была очень бедная и жила в трейлере далеко за городом, возле дикой лошади. Кстати, кто у нас завтра повезет на верховую езду? Спросила она. Мама что-то нажала и купила блузку. Вообще-то занятия отменили. «Завтра у тебя экзамен». «Экзамен?» «Ну, конечно, забывашка». «Когнав, как те, что ты решала с Синтией». А, -а, а протянула Зи. Синтия была ее репетитором. После Рождества она приходила 20 миллионов раз. «Там, где фигуры и все такое?» «Точно», — ответила мама. «Так что сегодня я приготовлю твоего любимого лосося и радужный мангольд, который тебе так нравится. Хорошо я придумала?» «Угу!» — промычала Эмма Зи, маффин. «Вот за что я люблю экзамены!» Саманта нежно коснулась подбородка дочки. Вечером Эмма Зи обнаружила в своей комнате возле лампы четвертую странность. Бумажный жирафик размером с прищепку. Девочка взяла фигурку и внимательно ее рассмотрела, пытаясь понять, как она сделана. На желтой бумаге видно было около сотни складок. Однажды папа показал Эммизи, как сделать бумажный шарик, который и правда можно было надуть. Но папа ни за что не смог бы сделать такую сложную фигурку. Девочка большими пальцами раздвинула сегменты шеи жирафа, растащила их в стороны, расправила складки. Она развернула туловище жирафа, развернула ножки. Разгладив листок, Эмма попыталась сложить фигурку снова, но у нее ничего не получилось». К тому моменту, как она прекратила тщетные попытки собрать жирафа от бумажного зверька, остался только порванный и помятый квадратный листок. Эммази разгладила его ладонью и так и оставила покоробленный листок бумаги лежать в лучах лампы.